В 1902 году в Набелковское коммерческое училище был принят на казенный кошт 11-летний мальчик Александр Феоктистович Родин, будущий известный педагог и московет. До этого он уже побывал в двух приютах, испытал все тяготы горькой приютской жизни, и его приятно поразила общая атмосфера училища. Я был поражен различием режима в пансионе с режимом в приюте пишет Родин в своих воспоминаниях из минувшего. Да, и здесь в пансионе строились вреды, когда шли в столовую. Но как? Шумно, с болтовнёй, толкая друг друга, за столом весёлые разговоры, смех. Воспитатели останавливали их тех, кто слишком расходился. В распоряжении ребят были лопта, мечи, во дворе каток, снежные горы, в здании шахматы, разные игры. Священник не приходил к нам разъяснять текст Евангелия, читаемого в ближайшее воскресенье в церкви, как это было в приюте. Нас не водили ко всенощной в субботу, а вместо этого по субботам учителя проводили беседы с показом туманных картин, преимущественно на географические, исторические и естественно-научные темы. Наряду с отсутствием казарменных порядков в училище поощрялось развитие самостоятельных занятий: рисование, Литературное сочинение, любительские спектакли. Родин в третьем-четвертом классе издавал рукописный журнал «Звездочка», для которого писали стихи и прозу, делали рисунки его одноклассники. Помещалась хроника школьной жизни такого рода. Целую неделю стояла оттепель. Это было самое буйное время для набилковцев, так как тотчас же после уроков начиналась целая серия сражений снежками. Общее направление журнала было, как тогда говорили, прогрессивное. Один из одноклассников Родина откликнулся на смерть Чехова стихотворением, которое начиналось с такими строками: Где же ты, обличитель, поэт? Что ж молчит твоя грозная лира? Обличитель наш умер, его уже нет, не придет обличать пошлость мира. Наивная детская революционность в 1905 году выплеснулась в революционные действия. Старшеклассники организовали училищный совет для защиты прав учащихся, который добивался отмены наказаний, отмены обязательного посещения церкви, а также признания своего права проводить ученические собрания и сходки без разрешения директора. Год спустя волнения в Набилковском училище уже были забыты, Органы ученического самоуправления ликвидировались. Но несколько человек, входивших в ученический комитет, членом которого был и Родин, ушли в подполье. Они связались с подпольным социал-демократическим союзом учащихся средних учебных заведений Москвы, чтобы вести революционную работу под его руководством. Родин тогда записывает в дневнике, что он обрел цель жизни, и эта цель революционная работа. Однако, познакомившись ближе с деятельностью Союза, с его членами, он испытал горькое разочарование. Руководители Союза погрязли в личных партийных дрязгах, вместо товарищеских отношений там царила иерархия, высшие с надменностью относились к низшим, требовали слепого повиновения, на все вопросы руководители отвечали пропагандистскими клише, обнаруживая полное невежество в философии, теории и истории социализма. Родины начинает отходить от социал-демократического союза учащихся, обнаруживается, что не он один испытывает неудовлетворенность такой работой. Революция 1905 года разбудила умы, поставила вопросы, но не дала на них ответов, предоставив каждому искать их самостоятельно. Особенно острые и мучительно мировоззренческие вопросы решались в учащейся среде старшеклассниками и студентами. Русская учащаяся молодежь имела давнюю традицию молодежных мировоззренческих кружков. В те годы, пишет Родин в воспоминаниях, не только в Москве и Петербурге, но и в провинции возникали самообразовательные кружки учащихся старших классов средней школы. Они собирались на частных квартирах. Кружки, как общее правило, были недолговечны. Зря уходило время на выработку устава, программа на споры о формулировках цели, задач тому подобное. Такое объединение организовал и я, но это был не кружок с уставом и прочими атрибутами. Пусть думал я, это будут просто вечеринки, не связанные одна с другой какой-либо одной темой. Будет устроитель, который раза два в месяц организует вечеринку, приглашает людей, не обязательно все время одних и тех же, и он же этот устроитель, предлагает темы для бесед. Перед глазами автора воспоминаний, когда он задумывал создание своей вечеринки, вставала популярная и любимая в интеллигентско-демократической среде картина Маковского с одноименным названием, изображающая народническую вечеринку 1870-х годов у чайного стола. Осенью 1908 года начались родинские вечеринки. Они проводились и в Набилковском училище, и на квартирах участников. На первой присутствовали семь человек. На следующую пришли 20. Форма вечеринки, избранная родином для самообразовательного кружка, оказалась удачной. ее собрания продолжались пять лет. Срок для подобных кружков невероятный. Обычно они распадались через несколько месяцев, редко-редко протягивали год. Вечеринку, кроме набилковцев, стали посещать их друзья и знакомые. В основном это были учащиеся разных средних и высших учебных заведений, разных специальностей: гуманитарии, техники, естественники, математики, музыканты, литераторы, молодые поэты, тогда начинающие, но уже печатающиеся: Надежда Львова, Тихон Чурилин, Пётр Зайцев. Почти на каждом заседании бывали гости, кто-то появившись раз, больше не появлялся, кто-то приходил изредка Но сложилась постоянная группа из 25-30 человек, которые посещали вечеринку весь период ее существования. Придя на вечеринку 16-18-летними юношами и девушками, они прошли вместе путь взросления, и ко времени последних ее заседаний уже были людьми с окончательно сложившимся мировоззрением. На заседаниях вечеринки обсуждались разные темы, но когда просматриваешь их в хронологическом порядке, то очень наглядно предстает процесс развития духовных поисков кружковцев, и при всей их на первый взгляд случайности, тем выстраивается не прямой, но последовательный путь развития их мировоззрения. Обычно собрание строилось так. Заранее выбиралась тема беседы, волновавшая членов кружка, кто-то делал доклад, затем шло обсуждение и обмен мнениями. Вот некоторые из этих тем. Самоубийство Что дала революция литературе? Генрих Ибсен, Бранд. Чехов. Литературно-музыкальная программа. Социализм и индивидуализм. Оскар Вайлд. Смерть и бессмертие. Христос. Антропоцентризм. О современной молодежи, Обсуждение статьи Изгоева об интеллигентной молодежи, напечатанной в сборнике Вей. Религиозные искания. Гамлет и Дон Кихот. Что такое прогресс? Иван Карамазов. Оправдание государства. О нелепости жизни. Радость жизни. О теософии. Свобода воли. Об искусстве. Искусство рычаг прогресса или долой искусства. Владимир Соловьев и социализм. О ценности любви. Пушкин, Моцарт и Сальери. Что такое призвание? Окраленко. Спор западников и славянофилов о назначении России. Достоевский. Бесы. Прагматизм. Материализм и нравственность. Подвиг и подвижничество. Филипп, митрополит Московский и Серафим Саровский. Наряду с серьезными диспутами на вечеринки устраивались кабаре. Теперь их назвали бы капустниками. Ставились спектакли, бывали прогулки и экскурсии по Подмосковью. Всё это придавало кружку характер дружеской компании. Бывали, конечно, и любовные увлечения. В частности, Родин женился на девушке-участнице вечеринки. Темами номеров кабаре были преимущественно сюжеты внутренней жизни кружка. Вечеринковский поэт Александр Малаев написал стихотворение, в котором в юмористическом тоне изобразил вечеринку, как ее увидел гулявший помещанской и незаметно проникший на заседание кружка бесс. Мне раз рогатый черт сказал: "В Москве, на улице Мещанской, гулял он вечерком с сигарой гаванской и сборище людей опасных отыскал. О жизни человека размышляют". Он говорил: "Все ищут, где прогресс, и грамты толстовские читают. Тут диким хохотом залился без: "Ха-ха, хотят ведь сделаться как боги, познать добро и зло, смысл тайный бытия". Иврейские попасть чертоги. Далее бес рассказывает, что за сборище предстало его глазам. Была там молодежь. Я сделал с комнаты чертеж. На всякий случай и на шкаб забрался. Девицы томные сидели по углам, шептали что-то, что, не знаю. Шныряли лица здесь и там и ждали с нетерпением чаю. На вечеринке было традиционное угощение чай с сушками. Началась вечеринка с того, продолжает бес, что молодой человек в пенсне раскрыл тетрадь и стал читать по ней. Когда же дочитал и закрыл тетрадочку, все загалдели, заскрипели стульями и поднялся шумный спор. А спорщики от слов потели, своей учености печальные плоды старались показать. Черт под журчанье слов заснул и проснулся только к концу вечеринки. Играли на рояле, вся братья, рассевшись в зале, в ладоши хлопала. Какой-то гимназист в созвучьях слов специалист читал стихи. Ему внимали и одобрительно кричали. Припомнив, что жизнь так коротка, завыли два высоких тенарка «быстры, как волны. И вечеринки жили полной жизнью, в которой было место всему, что свойственно молодежи, но в этом общении шла постоянная работа ума. И в шутке, и в серьезном разговоре формировался характер человека, складывалось его мировоззрение. В 1913 году среди участников вечеринки была проведена анкета, которая показала эволюцию взглядов ее участников за время посещения кружка. В анкете много вопросов, но главные из них два: политическое кредо и отношение к религии. Отвечая на первый вопрос, почти все сообщили, что вначале они склонялись к социалистическим взглядам. Это и понятно, если принять во внимание демократический состав кружка. Характерный ответ: были близки социалистические идеалы. Народник пережил отроческий социализм, Прошел этап раннего марксизма. В тринадцатом же году оказалось, что большинство приближается в своих политических взглядах к одетам, меньшее количество сочувствующие народникам. Что касается религии, то почти все отвечают, что у них был период атеизма. Нигилизм и богоборчество, детско-отроческая религиозность сменилась нигилизмом и атеизмом Писарева. Дальше бездушность писаревщины сменилась народолюбием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 Религия представляется никак не дающимся в руки разрешением всего. Таковы были результаты общих и самостоятельных размышлений. В 1948 году бывшие вечеринковцы отмечали юбилей вечеринки, и Александр Васильевич Малаев по этому поводу написал такие стихи: Былые дни, былые встречи, друзья, минуло 40 лет. И не хушнет от те далече, сказал любимый мой поэт. Немного нас теперь осталось, живые все наперечет. Где вы, друзья? Что с вами стало? Кто встретит юбилейный год? О чем мечтали, что хотели? Быть может, не у всех сблось, но мы идем к великой цели и за нее подымем тост. На да, сорок лет, почти полвек. Пока живем, так будем жить: за жизнь, за счастье человека дерзать, трудиться и творить. Те вечеринковцы, в которых удалось собрать сведения, все, как и родин, прожили нелегкую, но честную трудовую жизнь. Тем взглядом и принципом, к которым пришли в юности, они оставались верны всегда. После революции семнадцатого года На Билковское училище было преобразовано в трудовую школу первой ступени и до сороковых годов использовалось как школьное здание. В настоящее время подсвеченное вечерами по фасаду, оно очень украшает улицу, и, судя по заполённым окнам, находится в стадии ремонта и ожидании какого-то решения своей судьбы. В 1930-е годы до реконструкции улицы Чётная сторона Первой мещанской кончалась домом номер 148. Сейчас последний 78. После реконструкции на этой стороне улицы от Протопоповского переулка и до ее конца вместо прежних 50 домов теперь стоят 12. В основном это многоэтажные ведомственные жилые дома конца 30-50-х годов. Номер 48 строился для сотрудников наркомата электростанций. Номер 54 для Министерства транспортного машиностроения и так далее. Имеется среди них издание новейшего времени номер 72 бизнес-центр, офисы, магазины, рестораны, огромное сооружение из стекла и гранита неопределенной конфигурации. Оформляющий парадный въезд на улицу и выезд с улицы на Рижскую площадь дом номер 78 занимает целый квартал. Среди трех десятков старых домов, на месте которых он выстроен был и дом номер 126 по Первой Мещанской, о котором рассказал Владимир Высоцкий в балладе о детстве. Но родился и жил я и выжил дом на Первой Мещанской в конце там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень, скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Тут на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Тут я доподлинно узнал, почем она, копеечка. В этом кирпичном длинном с гладкими стенами, без всяких украшений, трехэтажном доме, с длинными унылыми рядами окон, стоявшим торцом к улице и уходившим вглубь двора, перед революцией помещались меблированные комнаты Наталис, содержавшаяся с Никой и Пелагией Вещеморной Гапанович, который справочник вся Москва, обычно дающий сведения о сословной принадлежности лиц, в нем упоминаемых, насчет ее ограничился общим: госпожа Комната Высоцких находилась в той части дома, которая выходила на улицу. Эта половина бывшего дома номер 126 при постройке нового пошла под снос, а дворовая часть сохранилась и теперь стоит позади нового дома перпендикулярно к нему. В ней, по всей видимости, уже давно не живут, но по внешнему виду она осталась такой же, какой была в те годы, когда здесь жил Высоцкий. За последними домами бывшей Первой мещанской, за домами башнями, исполняющими роль кулис, по идее заложенные в них архитекторами, должен был открываться вид на широкую дорогу к ВДНХ. Надо бы сказать, что градостроители добились этого эффекта, и выезд с улицы на Рижскую площадь и Крестовский путепровод создавал ощущение простора и устремления шоссе вперед. Но замечательный градостроительный замысел площади Рижского вокзала, объединявший пространство Первой мещанской улицы, площади и грандиозного Крестовского путепровода, ныне уничтожен рижской эстакадой. Тяжёлая с высокой оградой, низконависшая над проездом, она заградила выезд с улицы и вид на площадь. Вместо стремительного выезда на простор площади и Крестовского путепровода которых теперь просто не видно. Машины вползают в щель под мостом словно уличные собаки и кошки под закрытые ворота. Надо быть абсолютно бездарным градостроителем, чтобы спроектировать здесь эстакаду и очень не любить город, чтобы утвердить такой проект и выделить на него средства. Рижская эстакада построена как часть третьего транспортного кольца Москвы и одно из лучших созданий советского градостроительства. Решение парадного проспекта Мира принесено в жертву сомнительному транспортному проекту.